Глава двадцатая Следующее утро мы расписали так «Я иду к лешему, майор ищет чудище». Не может быть, чтобы о такой твари в поселке ничего не знали. Дед Никифор знал. Кантовался в поселке Борька Вымя с мордой, походившей на коровье Вымя, который любил пугнуть ночью людей в окно. Да помер, бык его забодал за оскорбление коров своим лицом. Вышло не совсем по-расписанному. Следователь прокуратуры независим не только процессуально, но и административно. В сущности, надо мной лишь начальник следственного отдела, да надзирающий прокурор, которых я чаще тревожу, чем они меня. Над майором начальство больше. Утром его вызвали в управление уголовного розыска. Ну, а я пошел искать лешего. Тот конец деревни, но она круглая, и тех концов у нее много. Я шел, огибая поселок по его окраинам. Тропинки, картофельные поля, овражки, дороги, пруды. а Вот и сосновая рощица. Дед Никифор объяснил, что дом Митьки меж этой рощицей и поселком. «Хорошо там, где нас нет. Господи, как много мест, где нас нет, а там хорошо». Сосны с молодыми, словно отштампованными из жесткой зелени шишками, похожими на крохотные ананасики. Папоротники веера, вырезанные из желтой папиросной бумаги. Бордовые коврики-гвоздики. Кусты, увешанные белыми прозрачными бородами пуха. Но никого дома не было, если не считать длинного бревенчатого сарая, темного от времени». Видимо, для дров или для сенов. И непонятно, зачем его обнесли сетчатой изгородью. Я полагал, что вторая длинная стена тоже глухо бревенчатая но в ней желтели три даже веселеньких окошка. Одно было распахнуто. Я открыл калитку, подошел, привстал на цыпочки, заглянул и отшатнулся. Красные жгучие глазки, оттянутые кровавые веки кожа висит складками неестественное не я сделал шаг назад судорожно нашаривая замочек на портфеле там лежал пистолет мастино неополитанов спокойно прозвучала над моим ухом кто моя собака добрейшее существо парень сказавший это открыл дверь добрейшее существо оно же чудище Выскочила из дома, подбежала ко мне, встала на задние лапы, передняя положила на плечи и лизнула очки. Я ослеп. Хозяин увел собаку в дом, оставив меня протирать стекла и приходить в себя. К неожиданным встречам я привык. В одной квартире мне на голову с антресоли прыгнула кошка, смахнув очки в ведро с помоями. «Картинка». Следователь прокуратуры в мутной жиже шарит рукой. Гражданин Альшанин? Да. Следователь прокуратуры Рябинин. Нужно с вами поговорить. Проходите в дом. Не поговорить, а допросить. Я пошел, недоумевая, что бревенчатый сарай он зовет домом. И я ошибся. Не для дров, не для сена, а для трав, которые сушились на лавках, на шестах, на веревках. Неужели он здесь спит? Задохнуться можно от сладости и аромата. И я спросил, травки для чего? Настои, чаи, отвары. Продаете? Даю и сам лечусь. Много их у вас? Все разные. Чистотел, адонис, горит свет. А это ночная фиалка. Герань Роберта, травка милиса Семья есть? Родителей даже не помню, холост. А почему вас зовут Лешим? Прямо спросил я. Поэтому и зовут. Одинок, живу на отшибе, да еще травы. Кроме растений, длиннющие помещения занимали диван да несколько столов. Один завалили свежие травы. Второй газеты и книги, третий был, видимо, обеденным. Мы сели за четвертый, пустой, у солнечного окна. «Альшанин, а какая связь клички Леший с травами?» «У меня есть ядовитые и те, которые защищают от черных сил». «Какие?» «Ну, плакун трава, переступень трава». «Мы подошли к ядам». И вообще, я тут для допроса, а не травки нюхать. Но из-за этих травок не было настроя на официальный разговор. И я знал, что иногда незатейливая беседа дает больше информации, чем допрос. «И как вы эти опасные травки используете?» «Отдаю». «Кому?» «Есть потребитель». «Кто?» «Не неважно важно, Альшанин». «Кто попросит?» Вот в чем отличается допрос от беседы. Хотя он знал, что пришел следователь, но я не предупредил его об ответственности, не составлял протокола и не говорил официальным тоном. У меня в данную минуту как бы не было морального права гаркнуть на него и потребовать правды. Но допрос еще будет. И меня сдерживала мысль, если связь между, скажем, переступень травой и стряхнином «Альшанин, где вы работаете?» «Помогаю леснику», — уклончиво отозвался он голосом, отстраненно необязательным. Я вглядывался в его лицо, стремясь проникнуть за эту отстраненность, но оно мне казалось не здешним, а долженным. «Разве может быть кожа первородной белизны у человека, живущего в лесу? Вытянутое лицо, обрамленное». Пожалуй, вся голова была обрамлена короткими черными волосами, как обтянута ёршиком. Плоская оборотка переходила в бакенбарды, а уж те смыкались на голове. Похоже, что вся эта газонастриженная растительность оставила широкую светлую поляну для носа, серых глаз и тонких крепких губ. «Леснику помогаете. Каким образом?» «Тушу торфянники». Зальешь, ветер дунул, опять горит. Муравейник три дня чадит. Хотя муравьи тоже тушат, Прыскают кислотой. Еще туристов гоняю. Не пускаете в лес? Видели, что осталось после них? Горелая земля, битое стекло И порубленные деревья. На том конце поселка Нет ни кур, ни гусей. Туристы воруют и едят. Участковый-то в курсе. «Он не поможет, пока все не поймут, что когда-то были растениями и усложнялись до теперешнего состояния. Разве?» «Например, Пушкин чего испугался и не поехал к декабристам? Дорогу ему перебежал заяц, значит, в процессе эволюции он был морковкой. На тонких губах не то усмешка, не то насмешка. Зачем я сижу?» «Наверное, майор уже вернулся и ждет меня». Спрашивать Альшанина о двух трупах было рановато, да и, похоже, контакта у нас не сложилось. Он не стал отвечать, кому отдает ядовитые травы. Но у меня был вопрос прямой и крепкий, как сухая сосенка за окном. «Гражданин Альшанин, у вас есть резиновые сапоги?» и Я предвидел конетель с осмотром обуви и нудным разговором о посещении зверофермы. Не знаю, что у него произошло в голове. Может быть, это и зовется интуицией, когда сознание, перескочив через факты, сразу выходит на конец логической цепи. «Следователь, норки выпущены мною». Альшанин ждал моей реакции. Я молчал, потому что от неожиданности во мне все замкнуло. Наконец я выдавил единственно уместный вопрос. Зачем же? В клетках они страдают. Масса животных сидит в клетках, загонах и сараях. Например, миллионный кур бросил я запальчиво, озадаченный наивностью человека, живущего в лесу. Кур не жалко. Они не знают, что такое свобода. А норки знают. Они бегут в лес, а куры остаются в своих клетках. Норки очень любознательны. Ну и что? Начал я раздражаться. Свобода нужна только любознательным. Я умолк. Точнее, заткнулся или, говоря культурнее, подавился. Да это же не чужая мысль, а моя. Я допускал совпадение ассоциаций. Но такого совпадения до каждого слова, до запятой. Чем дольше я работал следователем, тем настойчивее ощущал потребность в умной мысли, потому что прямо-таки купался в других, в банально штампованных, как пивные бутылки. Свобода нужна только любознательным. «Альшанин, вы причинили зверосовхозу материальный ущерб. Ответственности не боитесь». Я боюсь только стука. Какого стука? Разве не слышите, что в мире стучит? Что стучит? Он не ответил, прижавшись к сидевшей на полу своей жутковатой собаке. Она лизнула его в бороду. Я поднялся. Из-за душистых трав мне не хватало кислорода. альшанин вы здоровы? Посещаю врача, кабинет номер семь.